Глава 42. Находившийся на расстоянии 100 ярдов Ричер увидел, как женщина направила на охотника луч фонарика и побежала изо всех сил. Охотник бросился за ней. Сам же Ричер преследовал обоих. Он догнал их в тот момент, когда появился Мерседес. Ричер перешёл дорогу в темноте за автомобилем. и остался на противоположной стороне. Он слышал большую часть разговора про ключ от эвакуатора, коротышку и сгоревший мотель. Слышал, как тип с пистолетом сказал женщине, что на ногах остались только они двое. Ее звали Патти Санстрем. Если верить банкиру, который успел перед смертью назвать ее имя, «Ну, а коротышка — это коротышка-флек, канадцы, застрявшие здесь». «У меня есть деньги!» — проблеял Марк. «Ты можешь их взять?» «Не хочу», — ответил Ричард. «Мне они не нужны». «Должен же существовать способ договориться!» Не отступал Марк. «Подти! Подними пистолет». сказал Джек. Очень осторожно. Возьми его указательным и большим пальцами за рукоять. Она так и сделала. Подошла, наклонилась, взяла пистолет и тут же вернулась на прежнее место. Ричард согнул руку Марка в локте под углом в 90 градусов, словно хотел кому-то помахать. Потом ещё больше. Покара рука не оказалась прижатой к предплечью, а кисть не коснулась плеча. Потом надавил сильнее, опустил руку Марка ниже горизонтали, завёл её за лопатки на 2 дюйма. 4 6. В результате почти все суставы оказались под серьёзным давлением, но больше всего локоть и плечо. И, конечно, Связки и сухожилия их соединявшие. Ричард убрал стрелу от горла Марка, а свой локоть от его груди, и Марк с облегчением опустился на колени, чтобы ослабить давление на руку. Ричард выпустил его запястье, сжал в кулаке ворот и сильно завернул его так, что получилось восьмерка, и горло Марка оказалось сжатым, Потом обратился к Патти: "Ты хочешь это сделать или предоставишь разобраться с ним мне?" "В каком смысле?" спросила она. "Пристрелишь его?" пояснил Ричард. Патти не ответила. "Ты сказала, что хотела, чтобы он сгорел во время пожара. Кто вы такой?" снова спросила патти это длинная история повторил ричард завтра утром у меня назначена встреча к югу отсюда и мне нужно было где-то переночевать мне удалось найти только этот мотель нам следует вызвать полицию сказала патти вы с каратышкой куда-то ехали во Флориду ответила она мы хотели начать новую жизнь И что вы собирались делать? Аренда снаряжения для виндсёрферов. Может быть, водных мотоциклов. И ещё Каратышка придумал про футболки. И где вы собирались жить? спросил Ричард. В домике на пляже или на втором этаже магазина? Звучит отлично, заметил Ричард. Мы так и думали, со вздохом сказала Патти. Ну, а в качестве альтернативного варианта вам предстоит поселиться в дешёвом отеле где-нибудь в Нью-Гэмпшире и вести долгие разговоры с весьма неприятными людьми. Половину времени вам будет скучно до смерти, а в другую страшно до смерти. Неужели ты этого хочешь? спросил Ричард. Нет. Всё будет именно так, если мы обратимся в полицию, продолжал объяснять Ричер. Вам предстоят бесконечные разговоры с полицейскими и следователями. Вам снова и снова будут задавать весьма неприятные вопросы, потому что они посчитают всё так же, как сделал я. А я пришёл со стороны дороги. И все происходило до моего появления. Пока я видел только четверых, но, полагаю, вначале их было заметно больше. Шестеро. Что случилось с первыми двумя? Патти не ответила, только ровно дышала. В конечном счете, продолжал Ричард, вы одержите победу, скорее всего. что-нибудь вроде убийства при смягчающих обстоятельствах или в целях самозащиты. Но в таких случаях ни в чём нельзя быть уверенным. К тому же вы и иностранцы. В целом это будут американские горки. Вам не позволят покинуть штат, а всё, что у них есть это Red Sox. Ты должна тщательно всё обдумать. Она не ответила. «По всей видимости, нам лучше не вызывать полицейских», — подвел итог Ричард. Марку, видимо, надоело вести себя тихо, и он попытался вырваться. «Он хотел оставить коротышку умирать», — напомнил Ричард Патти. Она долго не отвечала. Потом посмотрела на зажатый в руке пистолет. «Он не ответил». Подойди ко мне с другой стороны, чтобы дуло не было направлено на меня, посоветовал ей Ричер. Она встала рядом с ним. Марк дёргался и извивался всё отчаяние, пока Джэк не поставил его на ноги и не ударил довольно сильно в солнечное сплетение. Он снова согнулся и практически прекратился сопротивление, потеряв контроль над большей частью мышц. Прижми глушитель к спине между лопатками. Примерно с 6 дюймами ниже того места, где я его держу, предохранитель это небольшой выступ перед спусковым крючком. Он уйдёт в сторону, как только палец займёт правильное положение, после чего останется только нажать. Потикивнула Затем стояла неподвижно около 20 секунд. Я не могу, наконец сказала она. Ричард отпустил воротник Марка, толкнул его на землю и одновременно забрал глок у Патти. Я лишь хотел дать тебе возможность с ним расплатиться, сказал он. Ничего больше. К противно в случае ты всю жизнь задавала бы себе вопрос, смогла бы его застрелить или нет. Но теперь ты знаешь ответ. Ты хороший человек, Патти. Благодарю вас, сказала она. Лучше, чем я, добавил Ричард. Он повернулся и выстрелил Марку в голову дважды. Быстрый двойной щелчок. Две пули в основании черепа. В армейских школах это называют выстрелом убийцы. Впрочем, они никогда не говорят о таком вслух. Они воспользовались Мерседесом, чтобы отыскать Каратышку. Сначала Ричард оттащил хозяина эвакуатора на одну сторону дороги, потом Марка на другую, чтобы те не мешали. Джек не хотел на них наехать, на случай, если у Каратышки действительно сломана нога. От толчков он мог потерять сознание. За руль села Патти. Она развернулась и поехала дальше с включёнными фарами дальнего света. В конце дороги остановилась. Впереди в двух акрах виднелась невысокая груда тлеющих развалин мотеля. Машины перед ним также сгорели. Амбар продолжал яростно пылать. Дом полыхал еще сильнее, и пламя поднималось на 50 футов в небо. Два брошенных квадроцикла стояли в центре луга. Рядом на земле лежали два тела. — Всего их было четверо, — сказала Патти. — Марк, Питер, Стивен и Роберт. — Я слышал выстрелы, — ответил Ричард. — Не так давно. — Не так давно. стреляли из пистолета с глушителем. Калибр 9 мм. Думаю, Марк прекратил сотрудничество с ними. А где четвёртый? спросила Патти. Наверное, в доме, ответил Ричард. Оттуда я выстрела внял услышал бы. Вероятно, от него мало что осталось. С минуту они смотрели на пламя, потом Патти резко развернулась. и покатило по неровному лугу вдоль опушки леса, внимательно вглядываясь в деревья. Дважды она притормаживала и долго смотрела в лес, но качала головой и ехала дальше. Наконец остановилась, положив руки на руль. "Сейчас всё выглядит одинаково", призналась она. "Насколько далеко вы углубились в лес?" спросил Ричард. "Я не помню. Сначала мы прошли немного, потом я оттащила его подальше от дороги, туда, где, как мне казалось, было безопаснее. А где вы вошли в лес? Между двумя деревьями. Это нам не поможет. Мне кажется, здесь. Пати заглушил двигатель, и они вышли из Мерседеса. Без света фар мир снова погрузился в темноту. Она надела прибор ночного видения и Ричард тоже. И вновь возникли многочисленные зелёные детали местности. Патти повернула голову направо и налево, посмотрела на передний ряд деревьев, на промежутки между ними. Я думаю, что здесь они вошли в лес. Патти впереди и описали пологую кривую на северо-восток, как если бы надеялись выйти на дорогу на расстоянии в тридцать ярдов от ее начала. Они осторожно двигались между деревьями, потому что кусты под лесок цеплялись за ноги и мешали им идти. — Я ничего не узнаю, — призналась Патти. — Коротышка, — позвал Ричард. — Коротышка, Флек! Каратышка! крикнула Пати. Каратышка! Это я. Где ты? Ничего. Они шли дальше. Каждые 10 футов останавливались и начинали громко кричать, а потом долго стояли и прислушивались, затаив дыхание. Ничего. На третий раз они услышали тихие звуки, далёкие, едва слышные, металлические и медленные. Тинг, тинг, тинг. На востоке, подумал Ричард. Может быть, в 40 ярдах. "Каратышка, флек", позвал он. Тинг, тинг, тинг. Они изменили направление и бросились вперёд. деревя, кустарник, ежевика. Они звали коротышку после каждого шага: сначала Патти, потом Ричер, по очереди. Они слышали тинг-тинг-тинг, и с каждым шагом звук становился всё громче. Они шли в его сторону. Патти и Ричер нашли коротышку, который сидел, опираясь спиной о дерево, измученный от боли, всё ещё в приборе ночного видения. В руке он держал стрелу, которая стучала по линзам прибора. Тинг, тинг, тинг. Больше он ничего сделать не мог. Ричард на руках отнёс его к Мерседесу и уложил на заднее сиденье. Нога Каратышки находилась в плохом состоянии, и рана выглядела отвратительно. Он потерял много крови, сильно побледнел. у него явно поднялась температура, а кожа покрылась обильным потом. Куда нам его отвезти? спросила Патти. Нужно выехать за пределы округа, ответил Ричард. Лучше всего вам направиться в Манчестер. Он больше. Вы не поедете с нами? спросила Патти. Ричард покачал головой. Не до самого конца. Ответил он. Утром у меня назначена встреча. В больнице будут задавать вопросы. Скажите им, что произошёл несчастный случай с мотоциклом. Они поверят. В больницах считают, что с мотоциклистами может случиться всё что угодно, и им не придётся сообщать в полицию, ведь у каратышки не пулевое ранение. Вы можете сказать, что он упал на кусок металла. Хорошо, поти кивнула. Устрой его в больнице, потом припаркуй машину в каком-нибудь спокойном месте, оставь дверь открытой, а ключи в зажигании. Для вас будет лучше, если машина быстро исчезнет. Тогда вам ничего нельзя будет предъявить. Хорошо, Пати снова кивнула. Она села за руль, Ричар устроился на пассажирском сиденье в полуоборота, чтобы наблюдать за коротышкой. Пати сделала широкий разворот на неровной поверхности луга. Флек тихонько стонал, когда колёса попадали в ямы. Пати выехала на начало дороги. Коротышка постучал по спинке сиденья перед собой. Один раз, потом два, слабо и едва слышно. Что? Спасибо, Пати. Каратышка открыл рот, но не сумел произнести ни слова. "Чемадан", прошептал он со второй попытки. Пати ехала дальше медленно и неуклонно. "Наш чемодан остался в комнате", сказала она. "Вероятно, он сгорел". Каратышка снова стукнул по сиденью. "Я его вынес наружу", прошептал он. Потя остановила машину. "И где он?" "В траве", ответил Каратышка. "Я перенёс его через парковку". Она дала задний ход. Не слишком умело, двигаясь по спирали, развернулась в конце дороги и поехала обратно через луг, мимо брошенных квадроциклов и мёртвых тел. «Питер и Роберт», — сказала она. Патти остановилась на парковке. Даже через закрытые окна они чувствовали страшный жар, и Ричард увидел металлическую клетку, продолжавшую стоять над ковром из тлеющих углей. Стальные стержни и металлическая сетка, обгоревшая и деформированная клетка. Комната номер 10. Каратышка пошевелил предплечьем в ту сторону и обратно всего один раз. Слабо и неуверенно, словно старый священник благословляющий кого-то или раненый жестами показывающий направление. Отсюда туда. Ричард вышел, подошёл к металлической клетке, повернулся к Траве и пошёл к ней по прямой. кратчайшее расстояние между двумя точками. Прибор ночного видения он снова опустил вниз и сразу увидел. Старый, большой, уродливый кожаный чемодан, перевязанный верёвкой, он лежал в траве на боку. Ричар остановился и поднял его. Чемодан весил тонну, может быть, две. Ричард неуклюже понёс его к машине. Патти вышла, чтобы открыть багажник. Джек поставил чемодан на землю. Проклятье. Чем он набит? поинтересовался он. Комиксы, ответила Патти. Их там больше тысячи. Все самое лучшее. Много ранних выпусков Супермена от наших отцов и дедушек. Мы собирались продать их в Нью-Йорке, чтобы заплатить за Флориду. В багажнике стояли две мягкие кожаные сумки, чем-то плотно набитые и застегнутые на молнии. Ричард открыл их и заглянул внутрь. Обе были наполнены деньгами. Аккуратные кирпичики, тщательно упакованные, по большей части стодолларовые купюры в пачках толщиной в дюйм. Десять тысяч долларов в каждой, если верить банковским наклейкам, В сумках лежало примерно по 50 таких кирпичиков. Около миллиона долларов. Вам стоит оставить комиксы себе, сказал Ричард. А эти деньги использовать. Вы сможете купить всё, что нужно Винсёрферам. Мы не можем, сказала Патти. Это не наше. А я считаю иначе, возразил Джек. Вы одержали победу в игре. Я думаю, они сложили все деньги в общий котёл. Кто должен их получить? Это же целое состояние. Вы его заслужили. Вы не согласны. Потти не ответила. Вы хотите взять часть? спросила она после паузы. У меня вполне достаточно, чтобы прожить, ответил Ричард. Большего мне не нужно. Он поднял чемодан и положил его в багажник. Рессоры Мерседеса заметно просели. Как вас зовут? спросила Патти. Я хотела бы знать. Ричард. Патти немного помедлила. У Марка такая же фамилия, наконец проговорила она. Другая ветвь семьи, сказал Джек. Они снова сели в машину. Пати в последний раз проехала через луг, а потом по дороге почти 2 мили до эвакуатора. Ричард взял ключ и взобрался в кабину. Непростая ситуация. Он был не самым лучшим водителем, а панель управления грузовика выглядела незнакомо, но через минуту Джек сумел включить фары, потом завёл двигатель, нашёл рычаг коробки передач. и выбрал задний ход. Загорелся экран на приборной доске, на которой были выведены показания камеры, установленной сзади. Широкоугольный объектив, цветное изображение. Старый Subaru, припаркованный сразу за грузовиком, ждущий своей очереди.